Если Надека Кетка, будучи странностью Шикигами, обладала способностью управлять настроениями и чувствами людей, легко входя с ними в контакт, вспомнив ещё раз, насколько опасная сила она обладала, я не могу не порадоваться, что разобралась с ней в первую очередь. То способность анти такой же странности Шикигами, судя по всему, заключается в преодолении всех пределов человеческих возможностей, она отменяет физиологические ограничения в силе. Иначе бы просто не смогла оставить такую большую дыру во входной двери, сколько бы не долбила её стамеской. Слушиваясь в эту работу холодного анализа где-то на задворках разума, я подкатила вращающийся стул поближе к себе и отгородила сим от антинадыка. Возводить стены из людей я не умею, зато могу защищаться стулом. Спрятавшись за его спинкой, я напоминала персонажа какого-нибудь шутера, когда он прячется в укрытие, чтобы перезарядить оружие. И дрожа от страха, я выглянула посмотреть на антинадык и встретилась с ней глазами. Похоже, она так и не смогла вытащить нож из пола, и, оставив его торчать там, достала из-за пазухи новую стамеску. Полукруглую. Мне не хотелось умирать от ножа, стамески или любого другого острого предмета, но больше всего конкретно от полукруглой стамески. Когда на мне весело проклятие и время играло против меня, эта стамеска была единственным режущим предметом, который я, обычная старшеклассница, могла взять без ведома родителей, И хотя каяться уже поздно, но я сожалею, что расчленила ей всех тех змеек. Каяться поздно, но только сейчас, только сейчас я осознала, сколько вреда причинила. Я всё так же не понимаю, чем заслужила такое суровое наказание, проклятие, но раскаиваюсь в содеянном, и теперь вижу глубокий символизм в том, что анти пытается убить меня стамеской. А? Стамеской? Разве не странно? Ведь это другая надека, тихоня деко, Вооружившись стамеской, зверски расчленила змеек. У анти-надека максимум должна быть с собой садовая лопатка, верно? Ну, вряд ли, конечно, Шикигаме смогла бы заколоть меня лопаткой и унять тем самым жажду крови. По-видимому, Тихоня Деко заставили не только поменяться одеждой, но и отдать всё своё оружие. Если допустить, что она осталась ни с чем и слоняется по городу чуть ли не голышом, потому что три других надека отобрали у неё всё, что только можно отобрать, то мне действительно её жалко». Даже я начала подозревать, что меня обижают. И не абы кто обижает, а я сама. Нет, мы сами. Нужно сейчас же найти тихоня деко и защитить. То есть сначала нужно вырваться из этой западни. А то у меня само сердце вырвут, если я не вырвусь отсюда. «Не горячись. Давай хотя бы поговорим. Только пусти сначала эту опасную штуку на пол, хорошо? Ста стамеска всё-таки предназначена для других дел». Попыталась сказать я тихо и вкратчиво, продолжая прикрываться стулом... Однако мои слова лишь сильнее раздражали антинадыка. «А?» – взревела она. «Это для каких таких других дел, а? Хочешь сказать, что полукруглая стамеска создана для чего-то ещё, кроме как выпустить тебе кишки?» «Выпустить кишки?» Аж передёрнула. Юката тем временем чуть сползла с шакигами, обнажив её плечи. Антинадыка стала выглядеть очень соблазнительно, однако при взгляде на неё замечу, что мне было совсем не смешно. Казалось, что съехавшая одежда будет стеснять в движениях, и шикигами теперь придётся семенить. Хотя на словах всё равно смешно получилось. Раньше я не задумывалась об этом, но теперь, глядя на Антинадека со стороны, вижу её какой-то нелепой, что ли. Интересно, когда в прошлом году она толкала свою речь в классе, то в глазах одноклассников выглядело такое же? производила то же самое впечатление? Антинадека, конечно, здорово пугала, однако при всем притом том казалась карикатурной, нереальной созданной в бреду, а версии обычной надока И хотя она говорила совершенно серьёзно, но чем серьёзнее становилась, тем сильнее казалось, что это какой-то розыгрыш. «Стамеска — инструмент для обработки дерева», — принялась объяснять я. «С её помощью делают разные креативные...» «Креативные?» а Взорвалась анти-Надека, не дав мне закончить. «А, так значит, в ты всё-таки хочешь заставить меня творить, да?» «Слушай, пожалуйста, что тебе говорят, не ворывай из контекста!» Как же трудно достичь понимания с другими, это я испытала на своей шкуре. Суть предложения на Нокитян заключалась в том, что легче всего собрать команду из других себя, но после встречи с самими собой я убедилась, что это всё пустое. Я, так же как и Шикигами, которые, можно сказать, тоже я, не приспособлена ко взрослой трудовой жизни. Антинадыка сейчас до того взвинчена, что даже Кайки-сан с его даром убеждения, наверное, не смог бы утихомирить её... К тому же, даже если я попытаюсь поймать её вырванной страницей скетчбука, то Шикигами будет сопротивляться орудуя стамеской. Листок против режущего инструмента. Другими словами, у меня бумага, а у неё ножницы. По правилам получится, что я проиграю, так? Мы, конечно, не играли с ней в камень, ножницы, бумагу. Это простая аналогия. Но ныне надока всё равно не тягаться с Анти Надека. Я так долго вела замкнутый образ жизни, что мой организм ослаб. У меня не осталось сил ни в руках, ни в ногах. А эта шикигами невероятно мощная, она отменяет все физиологические ограничения в силе. Более того, у меня нет никакого оружия. Разница в наших боевых потенциалах просто огромна. А что если антинадека заряжет меня прямо здесь? Цуки Хитян, наверное, первый обнаружит мой труп с выпущенными кишками. Она пока ещё учится в средней школе, так что придёт домой раньше всех. Должна быть, сильно испугается. Или же нет, если тело будет лежать в этой комнате, то первым мой труп обнаружит её хозяин, а такого... такого нежелательного исхода я не желала всем сердцем. Желание — закон. «Лови!» — а вдруг крикнула я, взявшись обеими руками за спинку вращающегося стула, которым до этого защищалась, и изо всех сил толкнув его в сторону антинадока Он был на колёсиках, поэтому даже моими хилыми ручками удалось придать ему хорошее ускорение и запулить прямо в шокигами. а удивилась она, — До этого Антинадека никак не реагировала на мои просьбы, однако на летящий в тебя стул, хочешь не хочешь, отреагировать придётся. Он, впрочем, был мягкий и никакого реального вреда причинить не мог. Шикигами левой рукой, вправой была стамеска, повалила его на бок прямо рядом с собой, но ей не ставила себе целью сбить её стулом с ног, и запустила его только для отвода глаз. Как и думала, Антинадека не только защищалась левой рукой, другого выбора у неё и не было. Но и стул отпихнула налево. Ожидая, что она так и поступит, я в тот же миг, как только толкнула в неё стул, бросилась в правую с юточки зрения в сторону и, описав дугу, приблизилась к Шикигами. Всё будет хорошо. Я сама пользовалась такой же стамеской и могу доверять своему опыту. Это, конечно, острый инструмент, и я бывала больно резалась, резалась, отчего он казался опаснее, чем должен был. Тем не менее, не могу не сознаться, что из-за короткой длины лезвия это орудие совершенно не годится для убийства. Допустим, Шикигами парнет меня стамеской. Лезвие вонзится всего лишь на какие-то сантиметры и, по идее, не пробьёт даже подкожный жир, то есть не достанет до моих внутренностей. Подкожного жира у меня нет, а это не смертельно. Поскольку речь идёт о стамесках из школьного набора для уроков труда, то длина лезвия у них небольшая, около двух сантиметров. «Отдохнуть хочешь? Ну так я отправлю тебя на вечный покой!» Прокричала я, чтобы приободриться, и приготовилась прилепить лист кантинадека вот только... Мои тонкие, как палки, ноги бегали, к сожалению, не так быстро, как я ожидала. Будь у меня ноги к сан, а та носится со скоростью антилопы, победа была бы за мной, но я передвигалась так медленно, что антинадыка, наверное, успела бы пролечь и позевывая в слазь поплевать потолок. Когда я приблизилась к ней на расстояние вытянутой руки, шакигами уже разобралась со стулом и повернулась в мою сторону. Она взглянула на меня, как на пустое место и завопила. «Засохни! Это тебе на отдых пора!» «А то, гляжу, притомилась одна-то вкалывать. Скажешь, нет? Тяжело живётся?» Запальчиво выкрикнула антинадыка. «Ну так отказалась бы от своей тупой мечты, а?» И несмотря на мою медлительность, а соответственный большой выбор мест, куда можно пырнуть, попала именно туда, куда нужно. Шикигами, казалось, и правда хотела выпотрошить меня. С такой лютой жестокостью засадила она полукруглое лезвие стамески мне в живот, прямо в небольшое уплотнение».